Глава седьмая. Таня. А я, между прочим, несу тебя на руках. Не выдерживает Костя спустя половину пути. Как и всегда носил. У тебя было все, что ты хотела. Красивая одежда, салоны красоты, отдых три раза в год. Мало тебе было? У него будто тоже накопилось, что мне высказать. Но это невероятно несправедливо. Я придушила бы его своими руками, если бы могла. Не все у меня было, Костя. Я знаю, он поймет, о чем я. То, что я хотела больше всего, у меня так и не получилось. Зато получилось у его бухгалтерша. Трижды. Гад. А он идет, пыхтит уже от моего веса на руках, но упрямо тащит. Для тебя моя любовь и забота ничего не значат, да? В голосе неподдельная обида. Где ж тут любовь? У тебя постоянная любовница. А это тут ни при чем. Когда любят, не предают. Едва не спотыкается на углу улицы, кидает на меня испепеляющий взгляд. Когда любят, отдают всего себя. Наизнанку выворачиваются, чтобы любимой было хорошо. Жертвуют ради нее всем. Покоряют горы, открывают бизнес, строят самый лучший дом. Голос эмоционально срывается. А мне обидно да дрожа. И делают троих детей другой женщине. Кричу на него. Плевать на его признание и перечисление достижений, которыми он так гордится. «Мы были в браке семь лет! Семь! А дети у нее! «У твоей бухгалтерши! Ты урод, Костя! Больной урод!» «Знаешь что? Встают, как вкопанный посреди дороги. Мой халат подхватывает ветер, и холод схватывает голые ноги. Но холод в глазах мужа сильней. Даже после всех гадостей, что ты мне наговорила, я все равно тащу тебя. Не бросил в сугроб, как ненужную суку. Стервозную неблагодарную дрянь, потому что я люблю тебя, Таня. Нельзя любить так. Нельзя?» Прищуривается, верхняя губа вздрагивает. «А я вот люблю, даже без детей. Цени это, Таня!» Я задыхаюсь от его слов. Меня окатывает таким жаром, что весь уличный мороз сразу перестает ощущаться. Прежде чем понимаю, бью его ладонью по щеке. Голова Кости дергается, но он даже не притормаживает. «Даже? Без детей?» Пять лет я уговаривала его завести ребенка, а он убеждал меня, что еще рано, что сначала надо немного пожить для себя, Насладиться друг другом. Ведь пока нет детей, это такая свобода, которую потом мы никогда не вернем. Потом он говорил, что нужно встать на ноги, магазин поднять, чтобы дети могли иметь все, что только потребуется. Мне карьеру развивать, чтобы я хорошо зарабатывала и успела хоть немного реализоваться в профессии, и я соглашалась. Как могла не согласиться, ведь это мой любимый мужчина. Я доверяла ему, верила, что все для блага нашей семьи. А он ее настоящий глава. А потом он все же согласился. О чудо! Два года назад мы начали пытаться. Отказались от контрацепции, проверились у врачей. Залюбили друг друга до такой степени, когда брака не было. Из постели не вылезали, все делали. И без толку. А все это время у него уже были дети. Ты не сволочь, ты хуже, лицемер. И такое люблю. Ненавижу. Едва могу произнести, но все мои чувства кристально чисты, как слеза моих нерожденных детей. Да плевать мне. Сворачивает калитки и распахивает ее ударом ноги. У тебя будет время и возможность осмыслить это. И я дам их тебе. Избавь меня от своих подачек. Глупо, Таня, очень глупо. Заносит на крыльцо, стучит в дверь. Аня, открой. Мне хочется спрыгнуть и убежать еще раз. Но пальцы кости впиваются в мои ребра и бедра так сильно, что причиняют боль. Не выпустят меня из рук, как не вырывайся. Да и куда я с поврежденной ногой? Унижаться и ползать я не собираюсь. «Что такое?» Анна распахивает дверь, и выражение ее лица меняется мгновенно. «Я буквально вижу отношение ко мне, что проявляется сквозь радушную маску. Она совершенно точно мечтала, чтобы я замёрзла где-нибудь в сугробе, и нет предела ее разочарования, что Костя притащил меня назад. Что ж, взаимно, учитывая открывшиеся обстоятельства. Не будем лгать себе и друг другу». «Пропусти». Двигают ее моими ногами и входят. «Что произошло? Чего ты ее несешь? Суетится. «Детей в комнату закрой». Отдают команду Кости и несет меня в гостиную. Лёд в пакете, полотенце, обезболивающее воду. И одежду для Тани. Аня растерянно спотыкается от списка поручений и смотрит на меня. Что-то понимает. А Костя заносит меня в комнату и укладывает на разложенный диван. Подтягивает под мою спину все подушки, заставляет прилечь. Потом приседает возле моих ног и снимает осторожно кроссовок. Уже отекать начинает. Задумчиво ощупывает щиколотку. У него шизофрения. Я словно во сне и вижу все того же любящего мужа, что было у меня вчера перед тем, как мы легли спать. Может, и перелом. Берет руками ногу и пытается повернуть ступню. «Ай! Оставь в покое!» Терпеть это сложно. Или вывих. Цыкает и качает головой. «Нужно на рентген. Я сейчас...» Встает и уходит с криком. «Аня, где лед? Я пытаюсь пошевелить ногой и морщусь. Она и правда отекает, и боль пульсирует сама по себе, даже без движения. Чёрт, вот угораздило же к проблемам еще это добавить. Приходит Анна с пакетом льда и маленьким махровым полотенцем, но не спешит мне его отдавать. Рассматривает меня безостенчиво, будто я не живой человек, а экспонат в музее. «Ну и что ты опять выкинула? Мало тебе его внимания?» Я чувствую почти на физическом уровне, как от нее фонит ревностью, словно радиацией. «Ну что ты стоишь?» Возвращается Костя и отнимает лед и полотенце, присаживается ко мне и накладывает компресс на ногу. «Где таблетки?» «Просто отвези меня в больницу. Сквозь зубы прошу я». Что-то, чем сильнее оттаивает нога с мороза, тем сильнее болит. «Отвезу, не беспокойся». В мгновение лицо меняется, глядя на меня. Тебе удобно, очень болит. Одну из маленьких подушек подпихивает осторожно под ногу, устраивает лед удобней. Я впадаю в легкий диссонанс ловлю испепеляющий взгляд Ани. Но ну, отлично, мне еще этой ревнивицы для полного счастья не хватает. Могу представить ее чувство при виде меня: за столько лет и с тремя детьми мужик все еще со мной, а не у нее в уютном гнездышке. За такое любить не будешь. Ань, так и будешь стоять столбом, таблетки неси, ей же больно. Костя встает, и дай мне свой телефон. Телефон-то зачем? Непонимающе хлопает глазами и достает телефон из кармана халата. Фея крестная в отпуске, наколдовать карету нам не сможет. Придется гению в магазин звонить, чтобы приехал, и мобилу мою рабочую привез. Я забыл ее в кабинете. Забирает телефон, шевели булками. Уходит в сторону кухни со словами. Алло, ген! Аня провожает его взглядом, потом переводит его на меня. Я чувствую, как жжёт кожу под ним. Отлично. Вылетает из комнаты. Я слышу, как она обращается недовольно Костя. Я не буду ей прислуживать. Костя что-то отвечает, но это я уже разобрать не могу. Буквально через пару минут возвращаются оба, и муж держит Аню под локоть. Перед тобой лежит человек с травмой. Ей больно и холодно. Найди ей одежду и принеси таблетки. Это сложно, Аня. Спрашивает так спокойно, что даже мне не по себе становится. «Я сама могу». «Не можешь». Даже не смотрит. «Аня сейчас все сделает». «А если тебе понадобится что-то еще, тоже сделает». «Попить, поесть, подушку помягче, одеяло потеплей». Перечисляет, повышая голос. «Да, Аня». «Да». Пытается безуспешно скрыть эмоции, а мне невыносимо хочется треснуть мужа. В принципе, за то, что он так с женщиной обращается даже несмотря на то, что я сама чувствую к его любовнице. «Вот и умничка!» Наигранно смехчается, вновь подносит к уху телефон. «Извини, Ген. У меня здесь кризис. Что ты там говорил?» Уходит снова на кухню, и, кроме бессвязного бобнежа больше его не слышно. «Воды, чая, кофе, может, пирожных?» Гадко натягивает улыбку Аня. «Господи, чем он ее держит на крючке? Неужели только из-за детей она с ним?» А зачем тогда заводил, если он с ней так? Что вообще происходит в этом безумном семействе? Облизывая пересохшие губы. Воды и таблеток будет достаточно. И мое белье с полотенцесушителя ванной. Молча уходит, а я выдыхаю. Какой трындец. Дурдом. Реально. Передышка-то будет у меня. Пытаясь сесть поудобней. Задеваю ногу, вскрикиваю и дергаюсь. Лед падает на пол. «Блин, ай!» «Только бы не перелом, мне только этого не хватало. Хотя так ведь можно и в больнице полежать. Уж лучше там, чем в этом гнезде со змеями». «Вот твои нитки!» — швыряют в меня стринги. «Вот тебе джинсы и толстовка!» Сложенные вещи плюхаются мне на колени. От одной мысли, что придется их надеть, меня передёргивает. Да и нашла самые старые и затёртые, по виду в таких только в огороде копаться. Серьезно? устала, поднимая на нее взгляд. Это так по-детски. А ты что думала? Я тебе, как кости, дорогие шмотки подгоню. Надевай, что дают. Закончилась твоя сказка. Хочешь местами со мной поменяться? Осторожно присаживаясь, чтобы надеть белье. Мне детей, а тебе сгоревший дом и мужа-изменника. Да что ты понимаешь? Ты думаешь, дети, это так легко. Да я так задолбалась, что тебе и не снилось. Хотела бы я задолбаться, она не представляет даже насколько. Это был твой выбор, Ань. У меня нет энергии с ней спорить. А еще увезти чужого мужа и ждать от него взаимности. От него дождешься, огрызается. Одна танечка та у него на уме. Куда ни плюнь, везде ты. Надеваю уже, пока не пришел опять ругаться. Я не буду это надевать, извини. Костя сказал одеться, ты в чем ходить собралась? Вот так? Машет на меня рукой. Принеси мне тот белый свитер, в котором я была. Решаю, что одежда незнакомого человека и то лучше, чем заношенные, застиранные тряпки любовницы. Он тебе голову открутит. Не открутит, Ань. Это жестко, но мне ужасно хочется дать ей ответку. Со мной муж так не разговаривает. Анна нажимает губы, что они белеют. Муж. Кивает сама себе. Ага. Он тебе такой же муж, как я, балерина. Знаешь, кто ты ему? У меня вот с ним дети, дом, отношения... Я его люблю, и он меня любит. А ты? Кто? Даже интересно, хотя есть догадки. А тебя наряжают, как куклу. Мужикам показывают, чтобы завидовали. На море возят, покупает сумки, украшения, чтобы ты ему давала почаще. Ты его содержанка. Шлюха ты, дорогая, вот ты кто. Не могу сказать, что это не больно слышать. Но когда ждешь удары и успеваешь сгруппироваться, настроиться на то, что сейчас вынесут кусок сердца, пронзив его словами, Уже не так смертельно. Наверное, все любовницы ненавидят жен и желают попасть на их место. Но здесь какой-то особенно запущенный случай. Шесть лет. Если я шлюха, почему продаешься ему ты? Поднимая на нее взгляд, смотрит, будто придушить хочет. Принеси свитер, пожалуйста, и таблетки. Что-то еще? Едва заметно морщится. Нет, это все. Нарочно отвечаю, как прислуги. Если будут еще пожелания, я тебя позову. Я тоже умею быть жесткой, но хладнокровной. Спокойнее меня нет никого на свете, внешне. Внутри я уже корчусь от боли похлеще, чем от сломанной ноги. Аня уходит и возвращается не сразу. Я успеваю неуклюже натянуть джинсы. От них нет смысла отказываться. Удовольствие от того, что Костя будет ее гнобить на моих глазах, я не получу. Не такая я мразь, это слишком. Да и одеться нужно для поездки в больницу. Вот твое обезболивающее. Встает передо мной, протягивает стакан воды и две таблетки на ладони. Боль в ноге так пульсирует, что я принимаю их сразу же. Утоляю и жажду заодно, который давно мучает. А потом, одеваясь до конца, натянув на себя теплый мягкий свитер и кожную куртку сверху. Так будет теплей. Мне становится так хорошо и тепло внутри этой одежды, что неосознанно расслабляюсь. а не смывается. А я подтягиваю к своему лицу ворот свитера. От него пахнет дымом и чем-то еще. Таким обволакивающим, приятным, умиротворяющим. Ложусь на подушке со спиной. Медленно дышу и жду Костю. Он все еще говорит по телефону. Минуты идут, боль вроде бы уходит. Или нет. Как-то все куда-то уходит. Голова такая тяжелая и веки. Тань, слышу издалека голос, но глаза открыть не могу. Проваливаясь куда-то глубоко-глубоко, где тихо, приятно пахнет и темно.